Глава 12. Ровно через два дня Арман Пажо таки постучал в дверь трактира. Лиля открыла ему и приветливо улыбнулась. «День добрый! Проходите, гостем будете!» Арман пожо даже удивился такому неожиданно доброму приему. «Он-то ждал!» «Добрый! Поздорову ли?» «И по-добру, и по-здорову!» Таким же простонародным говором отозвалась Лиля. «А, Марион?» «А госпожа Салли скоро придет. Проходите, подождите ее. У нас и обед готов!» Арман хмыкнул и пошел внутрь. «Авось не отравят! Точно же, не отравят!» Приторная любезность Лилиан наводила на самые худшие подозрения. Зал Арману понравился, и гирлянды из лука, которые пустили по стенам, и чеснок, развешанный по балкам, и выскобленные до светлого дерева столы. Ларри выглянула из кухни, округлила глаза и скрылась. Лиля извинилась и на минуту вышла на кухню. Пару слов, потом она вернулась, усадила мужчину за стол и принялась выставлять перед ним напитки и закуску. Горькая настойка душевно пошла под огурчики и капустку. Салат из морской капусты Лилиан тоже удался. Она ее перемешала с куриным мясом, морковью и яйцами и заправила майонезом. Салат с кальмаром, салат с простой капустой и опять же яйцами. Майонез пошел на ура. Еще одна рюмка, настойки и еще одна. Попробовать хотелось все, но ведь не на сухую. Арман Пажо напробовался так, что когда в трактир под руку с дядюшкой пать не вошла, довольная Марион даже зад поднять не смог. Кажется, шестая рюмка была лишней. Или нет? Шестая-то хорошо пошла, а вот восьмая... Лили ядовито ухмыльнулась. Именно она подлила в горькую настойку самогона и искренне жалела, что нельзя здесь изобрести газировку. но... Она не знала, как. А хорошо бы. Коктейль «Бурый медведь» коньяк с шампанским вырубает начисто. И мозг, и ноги. Играл бы Пажо сейчас в медведя, лежал и лапу сосал. Лиля даже спрашивать не стала, как все прошло. И так видно, что замечательно. На год? На год. Это... это надо отметить. Надо. Отмечаем. Рыкнул Пажо. и треснул по столу рюмкой. Стекло чудом выдержало, но рюмку Лиля отобрала и заменила стаканом, оловянным, без затей. Перебьется. Казенное имущество колоть, ну уж нет. И принялась выставлять на стол горячее. Она нафаршировала несколько тыкв, срезала верхушку, засунула внутрь тыквы кашу с мясом, добавила майонеза, перемешала и запекла в печи. Сделала пельмени, ну и салаты, конечно. Под вино для дамы, настойку для мужчин. Все на ура пошло. Но если дядюшка Пат не наливал себе умеренно, а закусывал как надо, то Арман Пажо зеленый змея одолел основательно. Мужчина добавил еще рюмку, потом парочку и грохнул кулаком по столу. Это Меррион выхлды из меня это. «Замуж». Лиля поняла по примерному смыслу. Дальше стало еще интереснее. «Бшм... кто «Ага, понятно. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Вот пожой и наладил дорожку. А мозг? А в поговорке про мозг ничего не сказано. Видимо, он в диалоге не участвует». Дядюшка не прищурился на конкурента, оценил опасность, подумал, встал и сгреб армана за шиворот. «Ты б хоть проспался, свинья, прежде чем к приличным женщинам лезть!» Легким движением руки Лиля только вздохнула восхищенно. Пажо несли до двери, выставили из трактира и даже ногой подопнули в нужном направлении. Так сказать, дорогу показали к светлому будущему. Туда он и направился. Наверное. не вернулся в трактир и посмотрел на Лилиан совершенно трезвыми глазами. «Должны будете». «Да вы не дворянин?» Грустно вздохнула Лиля. «Как же подвиги во имя прекрасных дам?» «Давайте еще по рюмке». Был ответ. «Дворянин, скажи еще благородный, нашла дурака». Ровно через две недели Лиля считала, трактир «Рыжий ежик» снова начал работу. Поменял вывеску, теперь ежик сидел на пеньке, вскрывал горшочек и держал на вилке пельмень. Запасы, кстати, были наготовлены на неделю вперед. Кое-как подремонтировали внутренности трактира, а что не смогли отремонтировать, то отмыли. И самое главное, договорились со стражей. Из своего опыта Лиля точно знала, главное в ресторане – крыша. Не та, которая над зданием, а та, которая отвечает за безопасность. Ресторан в любом мире – дело хлопотное. Тут и пьяные, и не желающие платить, и такие умники, как ПАЖО. Иные схемы еще до Христа появились. Сначала спровоцировать у соседа кризис в бизнесе, а потом аккуратно прибрать его под свою ласковую руку. ничего нового под солнцем, а чтобы исключить таких провокаторов, должна быть защита. В идеале вышибала. Но этого мало, не со всеми он справится. А кто тогда? Лиля попыталась узнать у Марион, кому она платит за защиту, но женщина только головой мотала. Вроде как Ром что-то такое говорил, но она не в курсе, было ли, не было. С ней супруг подробностями не делился, но для женского ума спрашивать у соседей, а кто скажет. Лиля бы точно промолчала, мало ли что. Пажо? Ага, этот скажет. Дядюшка Патни? Лиля спросила, подумала и вздохнула. Не пойдет. В том-то и дело, он в порту работает, и платят они портовые чайки. М да, другой мир, а варьё везде себе красивые прозвища выдумывает. Можно подумать, их вешать не будут. Еще как будут. Можно бы и с чайкой договориться, и с рыбкой, но это стопроцентный конфликт. На чужую территорию полезет кто? Какое-то портовое отребье. Лиля бы точно обиделась и постаралась наказать наглого трактирщика. А кто еще может быть в курсе дела? Да стража, конечно. Стражники. которые патрулируют весь город, которые в курсе дела и которых побаиваются, потому как градоправитель разрешил им стрелять без предупреждения и бить морды кому надо. Беспредел? Да нет. Портовый город, верфи, моряки, трактиры. Тут поневоле озвереешь и начнешь стрелять без предупреждения. Это Лиля как раз понимала. Как в Америке времен ковбоев и индейцев шериф носил оружие, и стрелял без предупреждения, а частенько еще и потом за трупы не отписывался. Как иначе поддерживать порядок среди людей, которые и свою-то жизнь не ценят, не то что чужую? С другой стороны, что они могут предложить стражникам? Деньги? Ага, тут только начни платить. Во-первых, дело это противозаконное. Во-вторых, денег у них пока и нет особо. Все, что было, все в дело пошло. Пока взнос в гильдию уплатили. Пока закупили кое-что нужное. И то, кое-что. Не все, а так, на первое время. Так что Лиля может им предложить? Ответ появился сам собой. Стражи же. В городе стражники дежурили в три смены. По восемь часов. В патруле шесть стражников. Вот они обходят улицы, следят за порядком, улаживают конфликты. Находят, а иногда и хоронят трупы, восемь часов на улице. А кушать хочется. Есть оговорка – стражникам нельзя сидеть в трактирах. Если кого обнаружат во время дежурства за столом, сразу штрафуют наполовину половину жалования. Вторая оплошность – штраф на все жалование и вылет из стражи. Им разрешен только получасовой перерыв на обед. И то по одному. Лиля довольно потерла руки. и направилась к квартальному. Приво Ларус сидел за столом и готовился обедать. Миры, может, и разные, а суть одинакова. Приво без всякого вдохновения взирал на хлеб и мясо, на кувшин с кислым вином и не первый свежести пирог в качестве десерта. Но а что делать? Увы, жены у него не было, и кормить мужа обедом, ждать его со службы и вдохновенно ругаться было некому. Сорок лет уж и все равно некому. Работа собачья, деньги маленькие. Единственное утешение, если с тобой что случится, город твою вдову будет содержать вместе с детьми, если она второй раз замуж не выйдет. Но женщин это почему-то не вдохновляет, не особо-то градоправитель раскошеливается. С голоду не помрешь, но и не пожируешь на такие деньги. Разве только семья богатая. Но кто ж из богатой семьи в стражу идет? Это, считай, вовсе удивительный случай. Начальниками идут, а улицу топтать нет, не дождешься. А Мартин Ларус свой чин честно выслужил. Начинал простым стражником, стал начальником патруля, потом в управу пересел. Не по своей воле, подстрелили, вот и нога теперь болит. Не только к непогоде, а и вообще. И шрам на бедре, потому и не любят бабы-стражников. Юбку задрать могут, а чтобы семью создавать, нет. Грустно это, на самом деле полезные и хорошее дело парни делают, и люди они неплохие, только вот если огурец в рассол засунуть, он просолится. а стражники тоже не с храмовниками дело имеют. Варье, нищие убийцы, какой только твари не встретишь, вот и характер у ребят не лучший. И у Привох, кстати, тоже. Стук в дверь он воспринял как издевательство, но не гнать же. «Войдите!» Дверь скрипнула, открылась, и в кабинет вошла корзина. То есть сначала корзина, а потом женщина. Корзину она, кстати, несла не сама, ее тащил мальчишка лет двенадцати. «Доброго вам дня, господин Приво!» «И вам!» – кивнул Приво Ларус, размышляя, что в корзине. Долго гадать ему не пришлось. Лиля, а это была именно она, подошла к столу, покачала головой и принялась сдвигать все в сторону. Приво так ошалел, что даже рявкнуть не успел, а потом и поздно было. это есть нельзя вы себе желудок испортите а приятного аппетита на стол перед приво опустился горшок вместо крышки закрытый пышной плюшкой и укутанный для тепла в полотенце и такой от него шел запах рядом на холстинке сноровисто появились перышки зеленого лука нарезанные ломтиками сала какой то соус в плошке и даже даже «Рюмка и бутыль с чем-то прозрачным». Женщина сноровисто плеснула настойку в рюмку. «Вы откушайте, а уж потом поговорим». Приво хотел было отказаться, но оно так пахло. Голодному и усталому мужчине больше и не надо ничего было. Он плеснул в рот настойку, сноровисто заживал кусочком салата, потом открыл горшочек и посмотрел на ложку. «Похлебка!» Лучше вы кушайте, господин Приво. Кому еще и пробу снять, как не вам? Непонятный комок не вызвал сначала особого интереса, но потом мужчина разжевал пельмень, оценил вкус, потом уже смелее положил в рот второй, третий. Лиля подвинула еще рюмку на стойке, и Ларус впервые за весь день ощутил подобие тихого счастья. Оно есть! На стойке хватило аккуратно три рюмки, да больше и не надо было. Что это для крепкого мужика, да подобильную и хорошую закуску? Лиля тем временем вышла за дверь в приемную, туда, где сидели обычно стражники, и чем-то там зашуршала. Подниматься было откровенно лень. Но когда женщина вернулась, мужчина через приоткрытую дверь увидел, что в руках у подчиненных нечто. «Угощайте, госпожа!» «Кормлю мужчин!» «Делайся е богоугодное и альданаем одобренное», – парировала Лиля. «Согласен». А вот еще десерт. С десертом Лиля и вовсе заморачиваться не стала. Шарлотка – наше все. Делается мигом, печется быстро, сохраняется долго. Крем для нее и вовсе сбить пять минут. Не тащить же мужику безе. Это для мадам хрупких и нежных, а для работающих мужчин Пища должна быть сытной, вкусной и обильной. Привом скушал кусок пирога, потом второй, и дружелюбно поглядел на Лилиан. Говорите, госпожа, в чем дело? Муж сбежал. Так бросьте дурака, если он вас не оценил. Так ему и надо. Лиля улыбнулась. Дело не в муже, господин Приво. У моей кузины здесь в городе трактир. Рыжий ежик, может, слышали? Есть такое семейство Сали? Ром помер в поветрие, Марион Салли, ваша кузина. Да, господин Приво, вот память. И картотеки не надо, все на своей земле знает. И что вы от меня хотите? Я, господин Приво, долго в Льване жила. Кое-какие рецепты переняла, немножко денег заработала. А тут у кузины муж умер. Мы с ней решили, может, с меня деньги и умения, с нее трактир, да и будем вместе детей поднимать. Лиля выразительно погладила свой животик, который начал потихоньку расти. «Сейчас-то уже было видно, что она беременна». «Вот как? А ваш супруг?» «Господин Приво, мне тяжело об этом говорить». Лиля потупила бесстыжие глазки. Приво понимающе покивал. «По крайней мере, у вас остался ребенок». «Мое сокровище!» Лиля коснулась живота еще раз. и получила ответный пинок. «Ты чего, мама, лезешь? Я спать изволю!» «А от меня вы чего хотите?» «Господин Приво, у меня будет небольшая просьба. Вы же понимаете, двум женщинам тяжело вести дела в трактире. А вот если бы вы заходили к нам пообедать, да и стражу мы бы с удовольствием кормили. Тяжко ведь беднягам весь день на ногах. И сколько будет стоить обед? Господин Привод, для вас, разумеется, бесплатно!» А для стражи медяк, символически, назвала цену Лиля. Учитывая, что самый паршивый обед стоит три медика, цена была замечательная. «И чем угощать будете?» «Фирменным блюдом», — Лиля указала на горшочек с пельменями. «Мы его готовить и будем, в основном. Вот такой обед, только на стойку подавать не буду. Или не больше одной рюмки и за счет стражника. Нечего на дежурстве пьянствовать». «А цех, «Кузина уже подала заявку. Три года только мы это блюдо подаем, а потом и остальные переймут». «Все верно». «Надолго рецепт не утаишь, поэтому на новые рецепты была квота». «Изобрел новинку? Три года ей торгуют только в твоем трактире, потом и в остальных могут. Как раз ты сливочки снимешь, а уж дальше не мешай людям богатеть». «Что ж, господин Приво, если вы откажетесь, я пойму, Порекомендуйте мне тогда, пожалуйста, к кому обратиться. Одиноким женщинам в этом мире тяжело без защиты и помощи. Приво задумался. С одной стороны, трактиры в его квартале ходят под кривым котом. Платят ему малую долю и живут спокойно. С другой стороны, кормят вкусно, разговаривают уважительно, да и не жирно ли котяре. Приво о своих людях думать должен, зима на дворе. Раз в день их горяченьким покормить плохо ли? Обед сытный и вкусный, да, и сам он, чего ж не зайти. Медяк недорого, а для него и вообще бесплатно. Понимает баба. Давайте договор составим. Буду к вам стражу отправлять. Сначала посмотрим, как в моем квартале дела пойдут, а там и дальше видно будет. Лиля поклонилась уважительно. Привой ей понравился. Сидит такой мужчина лет сорока. По здешним меркам еще не старость для мужчины, но уж семья-то в этом возрасте быть должна, а нету, это точно. Или там жена? Вообще матерное слово без приставки. Какая нормальная женщина позволит своему мужчине выйти на улицу с неаккуратно подстриженной бородой, в грязном плаще и в камзоле, на рукаве которого есть подозрительное пятно – кровь или кетчуп? А тут помидоров не открыли, значит кровь. Волосы-то что называют «соль с перцем», глаза неожиданно голубые, но усталые. Ей-ей, даже если бы Лиля шла ругаться, все равно хотелось сначала его накормить, а потом уж ругаться. «Давайте составлять договор, господин Приво. Только трактир не мой, он принадлежит Марион Салли. Ей бумаги подписывать. Так не изволите ли вы к нам пожаловать? К примеру, сегодня на ужин». Приво подумал, что дома его никто не ждет, что еды там тоже нет, и согласился. Арман Пажо готовился к штурму. А то ж, в прошлый раз эти бабы его обвели вокруг пальца. Напоили, да и выставили. Каким образом Арман оказался дома, он не знал. Но грязные локти, колени, пузо и след от подошвы на тыльной части штанов свидетельствовали, что ему указали направление к дому, а уж добирался он, похоже, сам. Какова наглость! Нет бы позвать сыновей, пусть бы батьку отнесли, или вообще оставить Армана у себя. Он бы мог и в трактире отоспаться, а уж с утра, похмелившись, там и поговорить можно. А вместо этого что? А ничего. Память не сохранила подробностей. Кажется, его пустили, угостили, потом он что-то горячее съел. А потом, хоть бурого медведя Лиля состряпать и не смогла, но тоже добилась хорошего эффекта. Полученная ей алкогольная смесь крепко била по мозгам, выбивая из них воспоминания начисто. Жаль, что Арман Пажо не собирался сообщить девушке об этой детали. Сходить, что ли? А что? Сказать, к примеру, что у него застежка с плаща пропала, золотая, с каменьями. Неважно, что у Армана, отродясь, такой заколки не было. Не стал бы он деньги на ерунду расфуфыкивать. Но ведь это уже не его вопрос. Пусть бабы где хотят, там и ищут. А если что, и к приву обратиться можно. Надо сходить, надо. Трактир был еще закрыт. пожом это не остановило. Он поднялся на крыльцо и заколотил кулаком по двери. Открыла баба, не рыжая, а другая, ее подруга, что ли, или служанка. «Добрый день!» Арман решил не начинать с ругательств. Лучше сначала по-хорошему. «Нехорошо это! Я к вам с добром пришел, как к соседям, а вы напоили, какую-то дрянь в настойку подмешали, да и обобрали! Разве ж так дела делаются!» Девчонка отступила на шаг, но вместо разговоров повернулась и позвала. «Аля!» Рыжуха ждать себя не заставила. Выплыла честь по чести на крыльцо и уперла руки в бока. «Чего надобно, соседушка?» Пришлось повторять свою жалобу с самого начала, правда, более агрессивно. Лиля и не подумала хоть шаг сделать. «Ты, соседушка, к нам с самого начала без застежки явился. Сам о том знаешь». А сейчас пытаешься нас упрекать? Нехорошо это? Была застежка, а не отдадите, к приво пойду. Лиля оскалилась. По-доброму так, как голодный крокодил. Так чего тянуть, сосед любезный? Бери да и заходи, приво как раз у нас. Такого поворота Арман не ожидал. Но прежде чем он успел хоть слово сказать, Лиля отступила в сторону, подтолкнуло его, и мужчина почти влетел в трактир. Внутри все было убрано, чисто и красиво. Арман не понял, что именно поменялось, но в этих бабских рюшечках-занавесочках не разобрался, но было красиво. И Марион сидела за столом, угощая дорогого гостя. Приво Ларус. Вот уж кого Арман хорошо знал. Бывало, Казалось бы, что такого, если мужчина примет на грудь пару кубков вина? Ну и побуянить чуток, бывает. Зачем же сразу руки крутить, ногами бить, квартальному тащить, да еще и штрафовать? Очень обидно такое отношение. Последний раз Приво вообще Арману пообещал, что если тот еще раз попадется, пусть на себя пеняет. Приво его в колодках выставит на сутки. Никакого уважения гражданам. а ведь он не отребье какое он мясник и лавка у него своя э ха мужчина прокашлялся ноль реакции добрый вечер привоз изволил повернуться арман пажом добрый вечер какими судьбами пришел соседкам мясо предложить по соседски я э -э. соседушка говорит что когда последний раз был здесь Да напился в свинью, у него застежка для плаща пропала, золотая, с каменьями. Голосом паи девочки поведала Лиля. Приво от души расхохотался. «Чего у него пропало? за «За-застежка». Арман словно даже ростом меньше стал. Нет, не везло ему в этом трактире. «И откуда у тебя такое добро? Спер у кого?» Арман прокашлялся, вот уж не такого оборота он ожидал очень мне ваши слова обидны приволарус вы меня не первый год знаете. вот именно знаю, как вы пивоху нарушителя и торговца тухлятиной я А кто у вдовы шорника павшую лошадь купил для личного пользования не иначе Лиля подняла руку к горлу, не то чтобы она была особо брезглива. И конскую колбасу она тоже употребляла, бывало, но неприятно, если лошадь сама колела Фу! Арман забормотал, что не было там никакой лошади, и он тут ни при чем и вообще, но Привой ему спуску решил не давать. Ну-ка, разворачивайся и дуй отсюда. Я в приватной компании ужину, и тебя слушать не желаю. Застежка пропала. Приноси жалобу по всей форме, да не забудь рассказать, откуда она взялась, чтобы мы проверить могли. Понял? Да, господин Приво. А раз понял, так и свободен. Я тебя не задерживаю. Арман пожор развернулся и отправился в Освоясье, несолоно хлебавши. Лиля улыбнулась и направилась на кухню. Там в печи поспевали пироги по маминому рецепту. с рыбкой, растягайчики. Замечательная штука, если кто понимает. Надо и угостить, и с собой мужчине дать. Сразу видно, тоскует человек». Проводив приво, Марион посмотрела на Лилиан. «Все так? Конечно. Алле, а мы не разоримся? Стражу считай даром кормить». Не разоримся, заложим в цену для других клиентов. Да и раньше твой муж платил за защиту кому-то с городского дна, а сейчас мы сэкономим на этом. А если придут? Развернутся и пойдут, куда скажем. Ежели у нас стража будет столоваться хотя бы по разу в день, то здесь и буянить, поостерегутся. Пойдет чистая публика, а это доход. Марин кивнула. Ей такие высокие материи были недоступны. Она всю жизнь прожила замужем, за мужем, за человеком, который принимал решения, говорил ей, что делать, куда идти, который заботился, любил, ценил, защищал. Сейчас вожжи подхватила Лиля. Марион с радостью отдала их и вздохнула с облегчением. На инстинктах она понимала, что Лиля ей зла не желает, а если так, пусть делает. Марион соглашалась на все, да и дело было привычное – трактир держать и обихаживать. Она привыкла, дело вроде спорилось, дети выздоравливали, а чем-то растирала, заставляла пить травяные настойки, рассказывала сказки. Лицензию получили, рецепты зарегистрировали, теперь бы еще не прогореть. Страшно, но двигаться надо». Трактир «Рыжий ежик» открывал свои двери. О чем позаботилась Лиля, так это о рекламе. Она не размещала билборды и не давала объявления в газеты. До таких высот оставались годы и века. Вместо этого она прошлась по рынкам. Там слово, здесь полслова. Выдала немного мелочи уличным мальчишкам, подбросила денег под мастерьем. Известно же, что самые достоверные сведения нам дает агентство ОБС. Сноска. ОБС. Одна баба сказала. Примечание автора. Там скажет служанка, здесь торговка. И все равно Лиля волновалась. Но вот горшочки томятся в печи. Она проверяет лепешки, не пересушить бы. В деревянных кадушках ждут своего часа соленья варенья. Первым клиентом, шагнувшим через порог трактира, стал Приво. «Доброго дня, хозяюшки! Угощайте, что ж!» Марион улыбнулась и захлопотала вокруг мужчины. Стражники тоже уселись за столы, получили свои порции и принялись уплетать. А там постепенно и еще народ подтянулся. Пришли несколько наемников, зашли те же подмастерья, появились три господина в возрасте по виду из купцов, зашли еще два наемника. Ларри и Лилиан с ног сбивались, да и Марион не отставала. Фиона и та помогала насколько могла, и народ одобрил безусловно. К концу дня, когда трактир закрыли, Марион пересчитала выручку и подняла на Лилиан удивленные глаза. «Аля!» Тут как у мужа в лучшие дни. Вот и замечательно. Давайте тут все отмывать, а завтра опять с утра заготовку. А вам деньги? Лиля помотала головой. Марион, деньги будут у тебя. Мне они не нужны. Пока. Да, и Ларе тоже. Нам некуда их тратить. Вот рожать буду, попрошу на пеленки. Зачем же просить? Не поняла Марион. На чердаке колыбелька есть, и пеленок у меня много. И одежда какая-никакая для детей. Все тебе отдам. Пользуйся». Лиля благодарно улыбнулась. «Спасибо». И пошла заливать водой грязную посуду. Отмывать будем завтра, с утра. Выливая ковш кипятка в чан, Лиля прислушалась к себе. «Как там, малыш?» Малыш толкнулся пяткой. «Нормально я, нормально, но ты, мам, все равно. Не налегай и сильно не перетруждайся». Лиля погладила ребенка сквозь тонкую перегородку живота. «Справимся, детка. Мы обязательно справимся и вернемся домой». И ребенок отозвался еще одним толчком. «Ты что, мама, я и так в это верю. Меня убеждать не нужно». Его величество Энтер был в гневе и ярости. Придворных он из тронного зала уже выгнал. Лакеи мудро удрали сами и предусмотрительно закрыли за собой двери. А Энтер швырнул в угол короны, так что та загремела по мраморным плитам не хуже, чем консервная банка по асфальту. В гневе перевернул роскошные рыцарские доспехи своего деда, турнирные, позолоченные, которые стояли в углу. Попинал их ногами, отшиб палец о рога на турнирном шлеме. Грязно выругался и, наконец, уселся на подоконник, чего вообще короли-то не делают. Или делают, когда никто не видит. В самом деле, что это за король, если он даже на подоконнике посидеть спокойно не может? Гнев душил, а ярость билась в виски, накрывала тяжелыми волнами, стискивала сердце, не давала нормально дышать, отдавалась на языке острым привкусом чужой крови и боли, И было от чего беситься. Просто представьте, у вас есть замысел, великий и нужный для страны. Это же ваш замысел. Замысел, который должен принести вам много денег и который даже практически осуществился. Но потом что-то случается, камешек в колесе, и колесница вылетает на обочину. Почему? Что происходит? Его Величество получил письмо от Лафрейна. Он получил письмо из посольства в Этиверне. Все в порядке, графиню схватили, погрузили на борт судна. Судно идет уже вдоль берега Авестера и вдруг пропадает. Словно и не было, как корова языком слезнула. Хотя короли такие простонародные выражения и не употребляют. Хорошо, это была не корова, а геральдическая химера. А корабля все равно нет. Нет в порту, нет в море. о чем доносят господа с Лориса, и не врут, в это Энтер верил свято. Пиратам нужна эта база. Ему нужны пираты для оживления торговли, а пиратам нужно единственное место, откуда их не гонят грязной тряпкой. Вымрут они без Лориса, а живут они на своем острове благодаря Энтеру. Пиратством столько продуктов не захватишь, сколько им надо. Торговать приходится, вот и держится равновесие. Энтер ставит цены хоть и выше остальных, но не настолько, чтобы пираты махнули рукой на договора и принялись нападать на его корабли. А пираты служат сторожевыми... собаками? Нет, скорее, сторожевыми гадами на подходах к его землям. Собаки все же преданные, а эти твари укусят только, дай волю, мрази и сволочи, дрянь помоечная, твари пиратские. Презирал Энтер своих союзников вполне искренне, но внешне ничего не показывал. Нет, пираты не врут, он был уверен. Даже скрысятничий кто-то один добычу, его остальные не поймут, и рано или поздно информация просочится. А куда тогда делась танцующая русалка, и куда делись его люди? И они мертвы или нет? Энтер отлично знал, что в море возможно всякое. Были легенды о морском змее, и о великом водовороте, и о корабле-призраке, который проходит сквозь суда и забирает души моряков, и о русалках. Корабли пропадали, люди пропадали. Но это лучший вариант, когда все исчезли, и не доставайся ты никому. Может, оно и неплохо. А если не исчезли? Если сейчас русалку у тех, кто может получить информацию и применить ее, конечно, Энтер от всего отопрется. И доказать ничего не получится, но в том-то и пакость, что никому те доказательства не нужны. В политике такого уровня всем плевать на дедукцию. Доказательства? Четкое знание, кому выгодно, плюс свидетельские показания, и пусть свидетелей нельзя тащить в суд, да и не будет того суда, но, а те верно, у Эльстер, Вирма, Ханганат, если эти четыре государства ополчатся на Авестер, Энтеру придется солоно и даже очень горько. И морские пути перекроют, и многие поставки урежут, и пошлины поднимут. А злые купцы на всякое способны. А если он ошибается? Если лежит себе корабль где-то на дне морском, и рыбки матросов кушают? Хорошо бы. И графиню. Лафрейн этого жалко. Из красивого щенка могла вырасти грозная псина. Но Собак много, найдем новых. Может, и не стоило ввязываться в аферу, но... Так все заманчиво выглядело. Побег графини с любовником. Пощечина тиверни, а заодно некая практическая польза. Потом много-много дипломатии и еще пара пощечин тиверни и мальчишке Ричарду. Жаль, Эдуард подох, но туда ему и дорога. Да, на бумаге все было красиво, а как дошло до реального воплощения... Никому нельзя доверять. Просто никому. Никто не способен правильно притворить его гениальной идеи в жизнь. Сначала сопляк не смог соблазнить графиню. Болван. Все бабы шлюхи. Сначала ломаются, а потом еще и сами просят. А он чего-то ходил вокруг да около. Надо было кого другого взять. Этого придворные девки избаловали, дальше некуда. Привык, что шлюхи за ним бегают, вот и не справился с задачей. Вот, окажись там, Энтер, он бы точно обаял графиню Иртон. Дело-то несложное. Потом это похищение. Вроде как прошло гладко, но посол пишет, что им заинтересовались. Ричард прямым текстом высказал, что знает виновных, и отвечать за наглость придется. А идиот-посол не смог отболтаться. Хотя, что ему стоило? Доказательств не было, только подозрения. Проник там кто-то к нему в спальню, болван. Вот Энтер не сомневался в себе. Он бы и пытки выдержал, определенно. А эти? Никакой стойкости. Вообще никакой. Вот что ему теперь делать? Чего ждать? Хотя ответ и так был прост. Не надо ничего ни ждать, ни делать. Все равно от его величества Энтера здесь и сейчас ничего не зависит. Вообще ничего. Он может только сидеть и ждать, ну и агентуру свою напрягать, чтобы ловили малейшие слухи, крохотные жесты, шепотки, да все, все, что только могут. Ловили, доносили, но чего не любил Энтер, так это терпеливо ждать. Вот и бесился его величество, вот и летело в угол тронного зала корона, вот и пинались ногами рыцарские доспехи. А ждать все равно придется, хоть каких-то вестей.